Глава двадцать седьмая. Сергей Николаевич ходил по квартире туда-сюда, даже не ходил, бегал. Метался, как тигр в клетке. Только хвоста не хватало, а то бы он им лупил себя по бокам. Сначала протопал в кухню, потом в спальню, потом вернулся обратно в кухню. Вышел на балкон, постоял, зашел в комнату, немного подумал и отправился в ванную. Почистил зубы, умылся, не знаю зачем. Время перевалило за обед. Причем делал он это уже третий раз. Не знаю, наверное, его успокаивал этот процесс. Проснулись-то мы уже давным-давно, благо квартира у его товарища была однокомнатная. Особо не разбежишься. С другой стороны, будь комнат побольше, не так часто мелькал бы перед глазами, а то у меня уже началось легкое головокружение. Нас, кстати, на эти несколько дней расселили, как в студенческой общаге. Даже ощущение ностальгии возникло. Пришлось столкнуться в первые годы жизни в столице. Я спал на раскладушке, которую поставили в коридоре. Сергей Николаевич в комнате на полу. Сам хозяин квартиры на единственной кровати. Хорошо, что мужик не женат. А то было бы счастье его семье свалились на голову гости из воронежа товарища звали леонид он так и представился без отчества сказал со смешком мол хочет подольше почувствовать себя молодым сергей николаевич в ответ на это поморщился встретил нас леонид на удивление приветливо хотя может это просто время такое когда нет ничего зазорного в том что к тебе приедет старый друг со левым пацаном и они оккупируют половину квартиры. В современных реалиях, имею в виду тех, что были привычны мне, конечно, так запросто никто к себе посторонних в однушку не поселит. Да и в двушку тоже вряд ли. Отправят в лучшем случае в гостиницу. А здесь удивительное гостеприимство. Домашним помидорам и кабачкам, кстати, он обрадовался. Мать все-таки ухитрилась носовать мне под шумок банок с закрутками. Я испытывал дискомфорт от того, что мы с Сергеем Николаевичем находимся у постороннего человека ровно до первой ночевки. Пока, пробираясь в туалет, Леонид в темноте не споткнулся о раскладушку, про которую с просонья забыл, и не полетел кубарем головой вперед. Так еще и я, кувыркнувшись вместе со своей постелью, накрыл его сверху. На грохот выскочил взъерошенный и сонный Сергей Николаевич. Посмотрел сурово на нас, особенно на друга, который со смехом выбирался из-под перевернувшейся раскладушки, сказал «придурки» и ушел обратно в комнату. Первый же день своего пребывания в Москве мы отправились на тренировку молодежки ЦСКА. Это было настолько круто, что я Пал в состояние эйфории, еще не успев выйти из квартиры. Просто не верилось, будто реально все, что сказал тренер, воплотится в жизнь. Вернее, я знал, другого варианта быть не может. Даже если что-то со мной случится, если мне откажут ноги и не смогу ходить, хрена там, все равно возьму клюшку и поползу на лед. Буду ползать, цепляясь зубами за коньки соперника. Но играть все равно не брошу. Я должен довести все до логического финала. Пока добирались до места, Сергей Николаевич пояснил, что конкретно от меня требуется. Тебя будут смотреть не совсем стандартно. С другой стороны, ничего неожиданного или необычного в этом нет. Процесс привычный. Команда тренируется, ты с ней специально что-то демонстрировать не надо. Кому необходимо оценить твои возможности, тот увидит самое главное. Начнешь пытаться изображать из себя что-то большее, чем есть, сделаешь только хуже. Поэтому просто выходишь на лед и тренируешься. Я энергично закивал башкой. Мы уже ехали в метро. Как только утром прибыли на вокзал, сразу отправились к Леониду, который нас ждал. Перекусили, оставили у него вещи, привели себя в порядок и теперь двигались в сторону Ленинградки до станции метро «Динамо». Находиться в Москве в 1986 было, конечно, непривычно. Она вроде бы походила на ту, какой была в мой первый приезд. Он случился в 1995-м. Но в то же время выглядело совсем иначе. Многих зданий не существовало еще в проекте. Никакой рекламы на улицах. Люди немного другие, более улыбчивые. Пока еще. Хотя особо мы не гуляли, конечно, не до этого было. В Ледовом дворце нас встретил очередной знакомый Сергея Николаевича, который проводил сначала в раздевалку. Она оказалась уже пустой. Я так понял, команда ушла на лед. Так оно даже лучше. Можно спокойно переодеться и получить от тренера последнее наставление. Быстро натянул всю экипировку, взял клюшку. Странно. Но волнения не было. Зато присутствовала четкая, сформировавшаяся мысль, которая выглядела как задача, не выполнить которую я не могу. Ну белов сергей николаевич положил руку мне на плечо постарайся быть собой кто-то родился с талантом кто то нет кто-то получает все легко кому то не достается ничего но на льду все равны воля побеждает удачу запомни это одного таланта мало как и фарта нет слова постарайся или постараюсь «Есть слово сделаю», — выдал я тренеру, чем, видно, изрядно его удивил. «Но меня прям таращило от важности момента!» Уже заметил во многих поступках или событиях, имеющих значение, будто включается не мое восприятие, а Славкина. Более эмоционально ощущаю все происходящее, сильнее, чем мог бы ощущать именно я. А это свойственно молодой, пылкой натуре. Моя-то перегорела давно. Мы вышли из раздевалки и отправились на лед. Как и подумал изначально, команда уже была на раскатке. Что любопытно, со стороны этих парней я не заметил негатива. Только легкий интерес. Наверное, они каждый день к ним являются на тренировку посторонний пацан. Тем более в такое время года. Было ли отличие от того, как тренировались мы в своей родной команде? Конечно. Скорость игры, более сложные схемы, почти непробиваемый, в моем понимании, вратарь. Но в этот момент, находясь на льду среди игроков молодежки ЦСКА, которые и опытнее меня, и старше, я понял, какую неоценимую услугу оказал нам Сергей Николаевич тем, что гонял в хвост и в гриву. А мы — дебилы. Психовали и злились. На самом деле я должен сказать ему спасибо, и не только я. Да, он был жестким, но опять же, если вспомнить, кто тренировал его самого, это становится вполне понятно. Советских хоккеистов всегда отличали такие качества, как скорость и выносливость, это факт. Наверное, поэтому наша сборная на льду притворяла в жизнь именно атакующий стиль игры. Логично, что тренировки советских спортсменов в большинстве случаев имели высокую степень интенсивности и изобиловали физическими нагрузками. Хороший, добрый тренер никогда не приведет своих подопечных к олимпийскому золоту. Тарасова, пример с которого, я так понимаю, брал Сергей николаевич Не зря называли отцом советского хоккея. Он первым задал тот темп тренировок, который сохранялся достаточно долго. И ведь никто не жаловался из игроков. Ну, не считая их известного противостояния с Бобровым. Там больше нашла коса на камень. Между собой, наверное, роптали, как и мы на Сергея Николаевича. Скорее всего, даже часто ругали его. Думаю, нецензурно. Но это, в принципе, обычный человеческий фактор. Когда на тебя, например, надевают 10-килограммовый пояс, свинцовый, и ты всю тренировку в нем пашешь, то это мало располагает к радости и позитиву. Или привязывают к борту на резиновом жгуте. Корячишься с ним, как дурак. Ты вперед, а он тебя назад тянет. Надо то на одно колено упасть, то на два. Такие упражнения, ясное дело, не добавляют любви к тренеру. Но зато потом все это нечеловеческое напряжение окупается с лихвой. С нами, конечно, Сергей Николаевич настолько жестко не обходился. Такие садистские, на первый взгляд, задачи практиковал его тренер. Я, а вернее Славик, помнил, как Сергей Николаевич говорил об этом на одной из тренировок. Кто-то из парней имел неосторожность высказаться, мол, к чему нас готовят, к олимпийским рекордам, которые надо поставить прямо сейчас. Мы, конечно, мечтаем о победах и так далее, но не ценой же убитого здоровья. Кстати, насколько помнится, это был как раз Мордвинцев. И вот тренер совершенно спокойным голосом, без злости и эмоций, привел пример того, как на самом деле готовят к олимпийским рекордам. А потом поинтересовался, точно ли мы хотим прочувствовать по-настоящему жесткую руку. Все ведь познается в сравнении. Естественно, все недовольные сразу заткнулись. Проверять это на своей шкуре желающих не нашлось. Или небезызвестное упражнение под названием «Бей -канадца». Команда выезжала за город. Тарасов выбирал широкое дерево, и игроки по очереди с разбегу должны были врезаться в него. Непосредственно сам наставник внимательно наблюдал, чтобы никто из спортсменов не снижал скорость перед столкновением. Нормально? Просто со всей дури лупиться о дерево. Но это того стоило, несомненно. Уверен, многие звезды хоккея в определенный момент, как и я сейчас, подумали о своем тренере с благодарностью. Тихонов, пришедший на смену Тарасову, темпа не сбавил. Его подход был немного другим, но все равно дал советскому хоккею очень много. Достаточно вспомнить финал Кубка Канады 1981 года, одна из самых феноменальных игр. Два периода этого великого противостояния прошли фактически в равной борьбе. А в третьей двадцатиминутке хваленые океанские профи в буквальном смысле стали выдыхаться, не выдержав темпа, который навязала им сборная Союза. И вплоть до финальной сирены наши хоккеисты не сбавляли оборотов. Запас прочности у них был тогда просто запредельный. А ведь канадцы — это не просто какой-то соперник с нормальным уровнем подготовки. Это родоначальники и лидеры. В итоге красная машина в финале престижнейшего турнира разгромила звездных канадцев со счетом 8-1. Одну единственную шайбу пропустил третьяк. А состав на минуточку у хозяев был такой, что болельщики прозвали эту сборную «команда чума». Лефлер, Босси, Дион, Трутье, Грецкий — это действительно великий коллектив. И все-таки мы их сделали. В общем, оказавшись среди парней, которые уже играли на профессиональном уровне, я понял, что Сергей Николаевич охренительный тренер. А так-то, если честно, можно было гонять нас даже посильнее. Лишним не будет а потом вообще перестал о чем-то думать. Опыт в Липецке точно научил меня одному. Играть должен Славка, и мешать ему не надо. Он знает, как нужно мутить настоящую игру, даже при том, что по факту вместо него теперь я. Поэтому сделал то, что, как оказалось, здорово помогает отключить ненужные мысли». Снова вспомнил тот детский стишок, который читал, когда лез на Стеллу в парке. В итоге увлекся настолько, что не заметил конца тренировки. Тем более она шла по стандартной схеме. Раскатка, броски, вратарь, игра. На следующий день нам пришлось приехать еще раз. Ситуация повторилась. Я вышел на лед вместе с парнями из молодежки. За мной наблюдали. А то, что наблюдали именно за мной, я чувствовал, ощущал заинтересованные взгляды. И я один обеспокоенный. Сергей Николаевич переживал, это точно. Он стоял за пределами площадки рядом с двумя серьезными мужиками в спортивных костюмах. Я их рассмотреть подробно не мог. Это было бы верхом хамства, пялиться из любопытства на тренера молодежки в то время, как он, по сути, пошел навстречу и пригласил нас на просмотр. Это ему надо посмотреть на меня, а не мне на него. Логично. То, что один из двоих мужиков главный тренер, было вполне понятно и очевидно. Вообще, конечно, я впервые видел, чтобы Сергей Николаевич волновался, а он волновался сильно, хотя старался не показывать виду. Особенно сильно начал нервничать, когда после двух тренировок мы ждали какого-то итога. Я так понял, ему не сказали ничего окончательного сразу. Мы задержались на третий день, благо билеты изначально были взяты на определенные даты с запасом. Но при этом с самого утра Сергей Николаевич вот так метался по квартире из угла в угол, не находя себе места. Причем все его метания имели официальную причину. Тут ему жарко, тут ему холодно. А еще полезно подышать свежим воздухом. На самом деле он ждал звонка. У Леонида имелся домашний телефон. Кстати, Леонид действительно оказался в Липецке по совершенно неожиданному стечению обстоятельств. Он этой поездки не планировал. Его туда занесло случайно. Приехал проведать родителей. В итоге попал на матч. Пошел, по сути, чисто от нечего делать. А тут Сергей Николаевич со своей просьбой. Хочу сказать, тренер открылся мне с другой неожиданной стороны. Во-первых, еще в поезде рассказал ему все, вообще все. Про семью, про отца, про то, что случилось перед отъездом. Естественно, о том, кто я есть на самом деле умолчал. Причина все та же. Такую историю не поверит ни один нормальный, адекватный человек. Я бы точно не поверил, если бы сам не оказался в главной роли. А вот о реальных событиях, о том, насколько важно добиться хорошего результата и положительного ответа, поведал ему в деталях. Честно говоря, сам не рассчитывал на откровенные разговоры между нами. Так вышло. Просто когда пояс тронулся, я вдруг начал сильно нервничать, места себе не находил. Почему-то мысли постоянно возвращались к отцу. Не ожидал от него такого поступка. Вообще. Он никогда, ни разу в жизни не сделал ничего, что могло бы стать подтверждением его отцовской любви. И тут вдруг сразу столь внезапный поворот. Тренер мое состояние заметил, но сначала подумал, что переживаю из-за самой поездки. Поэтому вдруг сказал какие-то вроде бы незначительные слова поддержки, ну а потом уже высказался я. Мне, наверное, надо было поделиться хоть с кем-то. Я вдруг понял, что беспокоюсь о том, чем бате выйдет его героический поступок. Действительно беспокоюсь, искренне. Еще думал о Алеше и о его эгоистичном дебилизме. Это ж надо было умудриться сотворить такую подставу. И главное, как я не старался избежать дерьма, оно все равно произошло, но в другой немного форме. Настырный малый сергей николаевич выслушал меня молча вообще ни разу не перебил а потом сказал только одно тебе надо уезжать белов это верное решение уезжать и делать то что должен останешься дома загнешься Ключевой момент в том что это не будет иметь смысла ни отец ни брат не станут жить иначе первому уже поздно А второму... Ну, тут только собственный опыт. Подрастет, научится, поймет. В принципе, со словами тренера я был согласен. Самое неблагодарное дело — спасать кого-то, потому что, как правило, это заканчивается бестолково. А вот то, что поступок отца не должен остаться бессмысленным, — это факт. В конце концов... Как бы это громко ни звучало, но он в некотором роде пожертвовал собой ради моего будущего. Поэтому я точно понимал, когда вернусь, надо будет разобраться с этой ситуацией. Найти того, кто подкинул наркоту и вытащить отца. Как? Пока не знаю. Но помочь ему — дело принципа. За все, что он реально делал, батя уже ответил а за каких-то левых мудаков расплачиваться — это идите к черту. Звонок телефона раздался внезапно. Мы оба вздрогнули, и я, и тренер. Секунду смотрели друг на друга. А потом в два шага Сергей Николаевич оказался рядом со старым дисковым аппаратом отвратительного зеленого цвета и схватил трубку. Несколько раз сказал «да», Бросил неизвестному собеседнику короткое «скоро буду» и, отбиваясь от моих вопросов, выскочил из квартиры. «Теперь я сидел как на иголках. Вот что это?» Логично предположить, для отказа его не стали бы приглашать на встречу, чтобы сообщить о неудаче достаточно было бы одного звонка. «Если тренер поехал, значит, есть о чем поговорить». Вот так я себя успокаивал. Правда, все равно психовал. Вернулся Сергей Николаевич через пару часов. «Все хорошо, Белов. Ты переезжаешь в Москву», — сказал он мне, как только я открыл ему дверь. «Теперь все зависит только от тебя, парень, только от тебя». Я медленно опустился на табуретку, которая стояла прямо в коридоре. Наверное, чтобы удобнее было обуваться. Ну, вот и все. Новый этап в моей жизни. А точнее, в жизни Славика. Осталось всего ничего. Не испортить и довести до конца. И отец... «С отцом тоже надо решить», — правильно сказал тренер. «Теперь все зависит только от меня».